«Четырнадцать подушек». «Виноват», — сказал жилец, и тут же мне стало стыдно. Был жилец, как жилец, Николай Эхо, и до самой последней минуты я был уверен, что он не брал голубей, а теперь, как ни крути, надо было посмотреть ему в глаза. «Виноват», — повторил жилец, — «они под кроватью». Крендель упал на колени и взглянул под кровать. «Что такое?» — сказал он. «Здесь ничего нету». «Как нету?» — возразил жилец, нырнул под кровать и вытащил оттуда плоский деревянный чемоданчик. «Что это?» — вздрогнул Крендель, и глаза его расширились. «Чемодан!» — объяснил жилец. «Вы уж меня простите великодушно!» Он нажал большим пальцем серебряный замок, и крышка чемоданчика открылась. «Сожрал!» — закричал Крендель. «Всех сожрал окаянный!» В чемоданчике лежал ворох сизых, белых и коричневых перьев. «Всех монахов сожрал!» — повторил Крендель, и слеза покатилась по его лицу. «Что это вы городите? Не ел я никаких монахов!» «Слопал, слопал!» — твердил Крендель. «Сожрал, по глазам вижу!» — Позвольте, — сказал жилец, раздражаясь, — я не ел никаких монахов. — А это что? — Перья. — И вообще попрошу вас не орать и разговаривать со мной на вы, а не то живо отсюда вылетите. — Всех монахов сожрал в отчаянии, — повторил Крендель, — а из перьев хочет подушку сделать. — Подушку? — изумился жилец, широко раскрыв свои голубые, оказывается, глаза. — А шо же еще? Конечно, подушку! — Подушку? — повторил жилец с недоумением и, затаенной болью, сморщился, задумался, устало потер лоб. — Что ж, — сказал он, горько усмехнувшись, — наверное, вправду надо бы сделать подушку. Кому все это нужно? Зачем? Он рассеянно прошелся по комнате, придвинул стул к шкафу, обреченно взгромоздился на него. «Надо сделать подушку. Вы правы, ребята». Вздыхая, жилец достал со шкафа четырехугольный коричневый предмет и, вправду похожий на подушку, рукавом обтер с него пыль и кинул сверху прямо на стол. От тяжкого удара стол ухнул и присел. «Вот», — сказал жилец, — «таких подушек у меня 14 штук». Перед нами на столе лежал увесистый и пухлый, в кожу оплетенный альбом. На обложке его золотом было вытеснено «Перья птиц всего земного шара собрал Николай Эхо, Москва». Крендель протянул к альбому руку, открыл обложку, и мы увидели яркие веером разложенные перья перепелок и кекликов, удодов и уларов, «Сарычей и орлов». Каждое перо имело собственный карманчик с надписью, вроде «Рулевые балабана» или «Маховые буланово-казадоя». «Птицы летают и роняют перья», — говорил жилец. «А я хожу и собираю их, ведь каждое перо — это письмо птицы на землю. Вот, посмотрите, перо Вальшнепа. На вид скромное, но какой цвет, какая мысль, какое благородство». «Какая мысль!» «Какое благородство!» — потерянно повторил Крендель. «А там что в чемоданчике?» «Ничего особенного!» — умахнул рукой жилец. «В основном сойка, свиристель, неразобранная часть коллекций Маховые перья вашего монаха вчера подобрал у голубятни!» Крендель побелел. «Какая мысль! Какое благородство!» — бубнил он и к двери. «Вы это! Вы уж это! Простите уж!» — Еще бы, — смущался я. — Да ладно, чего там, — говорил жилец, — заходите еще, о жизни потолкуем, на перья поглядим. — Еще бы, — твердил я, глядя на закрывающиеся двери